Слуги принесли поднос с едой и вином. Я отобрал поднос на пороге, не впустив их в комнату. Мне только здесь инфекции не хватало. Сел забывший операционный стол, который стал снова обеденным и с аппетитом поел. Теперь отдохнуть можно. С чувством выполненного долга я завалился на соседнюю кровать. «Хорошо!» Спать вот только пока нельзя. Надо поглядывать за пациентом. Очнувшись, может начать двигать левой рукой, а ему это никак нельзя. Шовчик свежий, тонкие шелковые нитки могут прорезать кожу, и шов разойдется. Я лежал и поглядывал на короля. Теперь мне и ему следовало запастись терпением. Оставшийся день и ночь прошли на удивление спокойно. Утром мы поели, Карл и Густав орудовал за столом правой рукой. Отсутствием аппетита он не страдал. Я осмотрел рану, перевязал. Он пытался со мной поговорить, но я не знал европейских языков. И он раздосадованно замолчал. Потом он тихонько начал петь шведские песни. Когда он замолчал,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 Несколько раз в день пережимая ножку. осмотрев в очередной раз, Решил, что завтра отделю руку от головы. Так и получилось. Я уложил короля на стол, напоил опием, Обработал кожу самогоном, Пересек питающую ножку, Ушил раны, перевязал руку и голову. Теперь король мог свободно двигать обеими руками. Прошла еще неделя, Я снял повязки. Швы на голове и руке зажили. Правда, на голове получилась лысина, ведь я на голову пересадил кожу с руки. Ну, А лысину можно и париком прикрыть. В Европе их почти все монархи и дворяне носят. Мода. Видишь ли, или шапочку надеть, да и так ходить можно. Ну, лысый мужик, ну что с того? Подвел пациента к зеркалу. Он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 Карл Густав кивнул. Да, другого ответа я не ожидал. Даже поврежденные корабли прощаю. Король вышел. Ну что же, еще одно хорошее дело сделано, может и прибавится союзнику России. Хотя из истории я знал, что впереди битва под Полтавой, и не все гладкое будет между нашими странами. После полудня ко мне пришел слуга, пригласил пройти с ним. В одной из комнат на длинных полках лежали и висели камзолы, рубашки, стояла всевозможная обувь. Ага, меня решили приодеть перед балом, вещей парадных для пира или бала я не брал, чай на работу ехал. После долгой возни одели по европейской моде. Зеленый конзол, кружевная рубашка, башмаки. Я посмотрел в зеркало. А что, выгляжу неплохо, не хуже местных дворян, хотя украшений на мне нет. И здесь каждый уважающий себя вельможа носил толстенные золотые цепи, массивные перстни. Это как у новых русских, «Мерседес» или «БМВ».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 В большой зал начали собираться гости. Подъезжали на колясках, выходили сверкающие драгоценностями дамы в шубах, и их сопровождали кавалеры, одетые не менее ярко, я бы даже сказал, крикливо. Народу набилось в зал много, в отличие от французов. Здесь же в зале стояли длинные столы с кушаньями вином. Стол был поскромнее, попроще, ну, то ли казна скуднее, то ли уж французы больше гурманы, то ли какие-то местные традиции. Полно было рыбы, разной и в любом виде, копченая, вяленая, соленая, жареная, вареная. Ну, конечно, Швеция — морская держава, лосось и форель белуга на любой вкус. Все были знакомы друг с другом,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 Нет, не по мне шведская музыка. Я послонялся по замку, разглядывая портреты. Читать, как и говорить по-шведски, я не умел.